26 июня первого года миссии. Понедельник. День 41. Пристань дома на холме. С самого раннего утра, после умывания и завтрака, лесорубы собрались на дело. В первую очередь, гиолог с физруком подключили на корабле генератор и запустили мотор. Потом размотали к месту будущих работ бухту провода и, взяв с собой цепную пилу, топор и трос. Сергей Петрович, Андрей Викторович, Гук и Валера Ноази отправились к месту будущего лесоповала. Там глава клана первым делом срубил топором молоденькую сосенку и, очистив от ветвей, сделал из неё с легу. Он как мог объяснил Гугу, как, когда и с какой силой тот должен давить на ствол спиливаемого дерева. Потом натянул перчатки, надел защитные очки и взялся за электропилу. Валера стоял рядом на подхвате. Цып с визгом вгрызлась в плотное дерево. Мужчина не спешил. Сперва сделав широкий надрез по кругу ствола, выбрал с северной стороны большой клин и лишь потом, обойдя дуб по кругу, взялся за дело уже всерьёз. По его команде гук Всем весом своего тела навалился на слёгу. Мышцы его вздулись, лицо покраснело, но подрагивающий дуб всё ещё сопротивлялся его давлению и грызущей его тело пиле. Но вот зубья цепи добрались до какой-то потаённой становой жилы. Дуб дрогнул, раздался треск, хруст, скрежет. и лесной великан рухнул именно туда, куда его и толкал парень. Они сделали это. Упавший дуб большей своей частью оказался за пределами зарослей шиповника, и теперь можно было приступать к обрубанию ветвей и ненужной верхушки. На то, чтобы очистить ствол, ушло ещё часа 2. Сергей Петрович орудовал цепной пилой, срезая крупные ветви, его ученик топором отсекал мелочь, а Гук и Андрей Викторович, помогая им, ворочили дерево с легой и оттаскивали в сторону спиленные ветви. Когда эта работа была закончена, все четверо мужчин, действуя на раз-два, взяли, закинули тонкий конец ствола в кузов Уаза, после чего отставной прапорщик закрепил его там тросом И повёз Лисину в лагерь, а Петрович и Валера остались сматывать кабель. После обеда, снова вооружившись цепной пилой, Петрович с помощью Валеры и Гуга приступил к тому, ради чего всё это затевалось. Первым делом от двадцатисантиметрового бревна были отпилены две двухметровых колоды заготовки будущих половинок станины. Потом Поставив заготовки на попа, мужчина уверенными движениями цепной пилы превратил их в некоторое подобие бруса. Конечно, на ленточной пилораме проделать это было бы удобнее, но вся проблема как раз в том и заключалась, что генератор ему был нужен как раз для запуска пилорамы, без которой не сделать даже банального рабочего верстака. А пока приходилось полагаться только на своё мастерство, крепость рук и точный глазомер. Ещё некоторое время ушло на то, чтобы выбрать ступеньку под электрогенератор, проём под картер мотора и пазы для установки поперечин, которые были вырезаны ципной пилой и электроножовкой из ещё одного метрового куска, отхваченного от ствола. Наконец, Вся конструкция станины была собрана на мездровом клее и дополнительно закреплена саморезами. Тем самым ей начерно была придана окончательная форма. Далее настала очередь тонкой работы электрорубанком и электрофрезером. К ужину всё было готово. Тяжёлая и массивная дубовая станина под генераторную установку лежала на прибрежной лужайке, всем своим видом наводя на мысли об архитектурных излишествах в стиле скульптора Церетели. Впрочем, клану прогрессоров и не требовалось на неё любоваться, лишь бы она работала. Окончательную сборку и подгонку решили произвести на следующий день уже на месте, мобилизовав для этого всех мужчин клана, ибо вся конструкция в сборе должна была весить сильно за полтонны и в их условиях была совершенно нетранспортабельной